Согласно самому пессимистичному для СБА сценарию, волнение хватит Аравию, Кришну, Занзибар, Курус и Болото. Возможно, вторжение на корпоративной территории. Как минимум, неделя погромов и уличных боев. Полковник улыбнулся. Слишком много факторов играет против мертвого. На этот раз он действительно влип. Скоро выборы президента СБА, обронил старик.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 и знал, что руководство Народной Республики информировано о подноготной любого маломальски значимого события в мире едва ли не лучше, чем его непосредственные участники. Почему в дом Банома невозможно войти до его смерти? Но самое главное – гнетущий взгляд Ляо, а взгляд, ясно показывающий, что будущее полковника напрямую зависит от результатов операции.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 Um mm -hmm.